Словат 37. -я. Союзники. Водопад был совсем близко. Алекс бежал по краю озера, пытаясь на ходу определить, как лучше забраться. Вход в тоннель, из которого отвесно падала вода, был на высоте более 10 метров. Неровная, испещренная щелями и сколами стена издалека казалась удобной для подъема. Но вблизи старатель увидел, что она мокрая и скользкая. Если он хочет быстро подняться, то придется потратить часть резерва на пространственные щиты. «Жди здесь!» — крикнул он Еве. «Я могу помочь!» «Нет, жди! Я проверю, что наверху и сброшу веревку, если там безопасно. Без команды не поднимайся!» Быстро достав трос из рюкзака, парень начал подъем, цепляясь за выступы в скале. Пару раз он воспользовался умением, чтобы преодолеть сложные участки, и через полминуты добрался до вершины. Запрыгнув на верхнюю площадку, Алекс почувствовал резкий сладковатый запах. В других частях пещеры он с таким не сталкивался. Не обращая внимания на странный аромат, старатель ринулся вперед. По туннелю текла река, вдоль которой они пришли. Русло занимало левую часть, а справа был широкий сухой берег. Туннель извивался, и что находится впереди, парень не видел. В этот момент из-за угла донеслось. — Замени... Шум водопада помешал разобрать остальные слова. Алекс забежал за поворот и увидел развилку. Русло реки уходило еще левее, а с другой стороны был проход, шириной около 10 метров. Бугристый, изрезанный сколами, свод и стены были усыпаны пышными пучками мха. Именно здесь шел бой. В ста метрах от старателя семь человек бились с монстрами. Точнее, четверо сражались на передней линии, а трое стояли в тылу. Старатель притормозил и огляделся. В этот момент крайний боец зашатался, припал на одно колено, но затем быстро встал. Человек с трудом стоял на ногах, но ему на замену уже бежала девушка с мечом. Все происходило четко, без суеты и лишних движений. Скорость реакции и продуманная тактика замены выдавали слаженную группу людей, давно работающих вместе и знающих своего врага. Однако этого было мало. Бойцам передней линии противостояло несколько десятков монстров. Еще больше толпилось сзади. Твари разных размеров постоянно атаковали защитников. Алекс видел, что все существа принадлежат к одному классу. Их тела отличались только размерами и цветом. Самыми маленькими были зеленоватые слизни овальной формы высотой полметра. Их было больше всего. Они набрасывались на людей, цепляясь за руки и ноги. Твари побольше, темно-зеленого цвета, высотой до метра, держались рядом, но атаковали отростками, которыми выстреливали с близкого расстояния. Защитники активно рубили щупальца монстров, но это не помогало. Отрубленные части тел существ уже покрывали весь пол, но слизни продолжали нападать, пытаясь присосаться к бойцам и сковать их движение. Последний вид монстров — три темно-фиолетовых создания. Ростом с низенького человека держались на расстоянии, не приближаясь к людям. Вокруг каждого было кольцо из тварей поменьше. Еще больше чудовищ столпилось в отдалении, за спинами опасной троицы, но вперед они не лезли. Неожиданно одна темно-зеленая тварь из задних рядов выстрелила с зеленой массой. Комок слизи перелетел через передних врагов и приземлился рядом с четверкой защитников. Алекс увидел, что пол был усыпан подобными снарядами от небольших ярко-зеленых комков до крупных черно-фиолетовых сгустков размером с детский мячик. Люди были неплохо снаряжены. Каждый воин имел нормальную защиту и оружие, а не копье новичка, как у Алекса. Судя по движениям бойцов, с какой легкостью и скоростью они размахивали мечами и топорами, большинство из них развивали физические навыки. Из всей группы выделялись только две девушки на задней линии в легком обмодировании. Тела монстров легко разрезались на части, но быстро они не умирали. Даже несколько тварей хватало, чтобы связать боем одного человека. Парень понял, что оружием армии и слизней были не физические атаки, а ядовитые липучие комки, которыми они забрасывали людей. Но, в отличие от Крюгеров, новые твари использовали собственное тело, чтобы создать снаряд с отравой, поэтому, отстрелявшись, они шли в рукопашную. Кое-как четверка бойцов справлялась с ближайшими врагами, но вдали толпилось слишком много противников, а концентрация отравы нарастала. Твари были небыстрые, но накатывались постоянными волнами. Еще немного, и людям придется отступить. На анализ ситуации у старателей ушло всего несколько секунд. Дальше тянуть не было смысла. Главное — способ атаки. Он понял. Поэтому Алекс активировал лечебный навык и побежал вперед. Не тратя энергию на идентификацию, он ударил одного из фиолетовых монстров, как только добрался до задней линии защитников. Умение как раз доставало до опасных противников. Враг не имел брони, и лезвие легко вошло в его тело. От удара тварь разрезала почти наполовину, но она пережила атаку и даже смогла выплюнуть в сторону обидчика темный комок. Не долетев до цели, плевок упал рядом с одним из воинов, активно машущим топором, и начал испаряться. К этому времени Алекса немного потряхивала и покачивала, поэтому он направил больше энергии на лечение и сразу ощутил улучшение. Тело наполнилось бодростью, словно он выпил энергетический напиток. Он чувствовал, что навык стал работать немного по-другому. Внутри тела разлилось тепло, выжигавшее отраву, но времени разбираться с нюансами не было. Не только монстры заметили появление нового игрока. «Ты еще кто?» — удивленно вскрикнул невысокий, юркий парень, которого сменила девушка. Он развернулся, чтобы отступить с передовой, поэтому и увидел старателя. Бой был интенсивным, но не слишком громким. Мечи входили в телотвари с чавкающим звуком. Иногда защитники в запале, кричали или ругались, но в целом много шума не производили, а звук водопада приглушался поворотом тоннеля. Поэтому, слышав голос парня, на Алекса разом обернулись все члены группы. А! Хором воскликнули две девушки рядом. Следом за ними кто-то выругался вдалеке. Я союзник, быстро ответил старатель. Возникла короткая пауза. Но через мгновение бородач с топором заорал, привлекая всеобщее внимание. «Не отвлекаться! Новенький, держись подальше! Джа, проследи!» После окрика командира бой продолжился. Девушка и трое мужчин на передней линии продолжали удерживать медленно наступающих тварей. А юркий парень быстро сориентировался и подскочил к Алексу: «Я Джа, беги назад! Тебе здесь опасно находиться! Либоиды да травят все вокруг, а ты не привыкший! «Дуй за водопад, потом поговорим! Ты же оттуда пришел!» Протараторил он, покачиваясь, было видно, что парень с трудом держится на ногах, хотя ран на теле у него не было. «Я могу себя лечить и могу помочь с теми фиолетовыми тварями!» Старатель кивнул на монстров в тылу армии слизней. «Так а ты его резанул! Что за способность? А, ладно, просто выруби их! Это самые опасные ублюдки! У них третий уровень, травят так, что мало не покажется! Мы только из-за них и отступаем, и близко не подберешься!» «Остальные их прикрывают!» После этих слов Джа повело. Покачиваясь, он оперся на стену и медленно спустился по ней на пол. Алекс выхватил взглядом раненого монстра и открыл контейнер. Сейчас ему нужна вся доступная энергия. Умение окончательно располовинило монстра. Парень опасался, что враг сможет выжить, разделившись на двух существ поменьше, но, к счастью, такими возможностями противник не обладал. Действие Алекса не осталось без внимания. Бородач, содрав с себя небольшого липоида, быстро взглянул на старателя и тут же отвернулся. «Два удара на одну тварь», — мысленно отметил парень. «Слишком просто, или они слишком уязвимы для лезвий?» Через 15 секунд он атаковал следующего соперника. За это время каждый из двух оставшихся липоидов успел выстрелить. В этот раз их целью была вся группа, а не Алекс. Снаряды упали между защитниками, поражая испарениями четверку бойцов. Прошло еще 15 секунд, и старатель снова ударил. Спустя минуту и один грамм пыльцы, оба оставшихся липоида, умерли. «Шустро пробормотал Джа, слабо улыбаясь. «Можешь еще?» «Да», — ответил охотник, прикидывая, сколько осталось пыльцы. Джа с удивлением покосился на него, но не стал выспрашивать подробности, а просто сказал. «Тогда выруби всех темно-зеленых ублюдков на дальней линии. Они пока не отстреляются, вперед не лезут. Если можешь, достань гадов». Алекс перевел взгляд на армию монстров, выделил взглядом существо средних размеров. «Липоид-загончик, второй уровень». Идентификация двух других видов липоидов заняла еще пару секунд. Три фиолетовые твари, которых он только что уничтожил, имели приставку «Осквернитель» и «Третий уровень». Самые мелкие существа первого уровня назывались просто липоиды. Бойцы передней линии едва держались, и Алекс понял, что если он быстро не переломит ситуацию, то союзники обратятся в бегство, а позади был только водопад и путь к озеру с крюгерами. Пора было действовать. Старатель ударил вихрем, захватив группу тварей. Трое липоидов сдохли сразу, а оставшиеся задергались на месте и прекратили стрелять. Лавина невидимых лезвий оказалась крайне эффективным средством против резиноподобных монстров. За несколько минут охотник уничтожил 90% врагов, державшихся чуть в отдалении от передовой. Именно эти твари постоянно стреляли и заменяли выбывших монстров, которых уничтожали люди. Без постоянного пополнения лепоиды на передней линии стали сдавать и были быстро перебиты. За это время две девушки рядом с ним успели выстрелить. Первая выпустила огненный шар. Снаряд летел не быстро, но у медленных противников не было шанса увернуться. Врезавшись в кучу тварей, он взорвался и раскидал мелких слизней по сторонам. Умение второго стрелка девушки с азиатской внешностью действовало хитрее. Из-за ее рук вылетел небольшой каплевидный сгусток темно-синего цвета, размером с кулак. Ударившись в монстра, он прожег отверстие и резко распрямился, став похожим на остроконечного ежа, а затем взорвался. Навык имел три поражающих фактора и мгновенно убил липоида второго уровня. Но ни шар, ни капля не долетели до места, где до этого стояли осквернители. Девушки могли поразить монстров только в радиусе 70-80 метров. Наступила короткая пауза, но навстречу людям уже ползла новая волна тварей. В этот раз их было еще больше, и за их спинами маячили пять осквернителей и новая армия. Липоиды всерьез принялись за людей. «Отходим!» — скомандовал бородач, и четверка людей синхронно начала отступать, стараясь не задевать раскиданные снаряды. Отряду нужна была передышка. Очевидно, защитники могли как-то нейтрализовать часть яда, но на это нужно время, и Алекс решил вмешаться. Точными ударами, вкладывая небольшое количество энергии, парень быстро перебил несколько разрозненных врагов, повернулся к Джа, который продолжал сидеть рядом, и сказал, «Внизу у водопада мой напарник, помоги ей забраться, веревка там же». Выполив это, он побежал вперед. «Куда?» Только и успел крикнуть Джа, но старатель уже не слушал его. Обогнув отступающих войнов, парень выбежал на середину туннеля, заполненного останками липоидов. Один раз он чуть не поскользнулся на трупе дохлой твари. Их тела были словно смазаны жиром и по консистенции напоминали жесткую резину, а не желеобразных полипов. Многие недобитки еще шевелились, но на человека не реагировали. Хотя... Алекс почувствовал, как что-то присосалось к ноге. Он бросил взгляд вниз. К его конечности прилип полудохлый загонщик и выпустил мелкие отростки. Кончики щупальцев затвердели и легко пробили штаны, между прочим, армированные, и впились в кожу. Раздраженной порчей одежды, которая все больше напоминала лохмотья, парень ударил по монстру, и тот упокоился. Нога начала краснеть, но старатель просто ускорил движение энергии в этой области и почувствовал, как кровь, как огонь, выжигает проникшую заразу. Наконец стало понятно, что он получил при усилении умения. Теперь его тело могло справляться с ядами и сторонними загрязнениями. Навык помог, но продолжать рисковать было глупо. Алекс создал щит и запрыгнул на него. Пыльца уже закончилась, однако вокруг было море энергии. «А если и она иссякнет?» Издалека к нему ползли новые твари. В ресурсе не будет недостатка. Избытка хватит и на поддержку щитов, и на лезвие. Алекс надеялся, что союзники смогут сориентироваться, что к чему. Судя по потрепанному виду, они здесь не меньше, чем он, а то и больше. А раз так, и они до сих пор живы, значит, не болваны и должны сообразить, что делать. Старатель обернулся к бардачу. Тот уже отошел на 50 метров назад и показал жестами, что справится. Предводитель выживших вроде понял его, покачал головой и махнул рукой. Мол, все монстры твои, развлекайся. Парень кивнул и повернулся к врагу. Ближайшие лепоеды из новой волны остановились и начали стрелять. Еще один щит, установленный вертикально, решил эту проблему. Комки слизи не могли прилипнуть к экрану. В отличие от Крюгеров, атака липоидов была чисто биологической. Старатель не чувствовал снарядов снарядах энергии. Это означало, что его защиту не разъест от ударов по барьеру, и пока есть энергия, он сможет бить врагов. Главное, чтобы лечебное умение справлялось с нарастающим отравлением. Охотник легко уничтожал тварей. Если видел большую группу, то использовал вихрь. Этот режим особенно помогал, когда под ним скапливалась большая орава тварей. Пришлось даже несколько раз переносить точку дислокации, так как гора убитых монстров нарастала, грозя достать до зависшего в воздухе старателя. Самой большой угрозой были до осквернители третьего уровня. Алекс чувствовал, что лечебное умение не до конца выжигает заразу и отрава накапливается в организме, сказывалась разница в уровнях. К сожалению, быстрое убийство противников не сильно поменяло ситуацию. Даже после смерти мертвые осквернители продолжали источать яд. Трупы остальных тварей также фанили Хорошо, что не так сильно, как сами снаряды. Видимо, большую часть отравы они все же выплевывали дистанционно, и не все их тело было одним сплошным бурдюком с ядом. Через полтора часа враги стали заканчиваться. Алекс уничтожил не так много тварей, не больше двух сотен, большинство из которых были первоуровневыми липоидами чуть меньше загонщиков и всего пять осквернителей. Лечилка постоянно работала, но охотник чувствовал, что пора убираться. Температура тела поднялась, его начало лихорадить, и, спрыгнув подальше от кучи врагов, он, пошатываясь, побежал назад. Отряд укрылся в соседнем туннеле, по которому текла река. Воздух здесь был чище. Двое дежурных стояли на краю отравленной зоны. Впрочем, охранниками они были условными и сами едва держались на ногах. Но увидев, что парень бредет в их сторону, один из них подставил тело как опору и выкрикнул. «Сюда!» Второй пробежал мимо и направился к горе трупов, на ходу доставая сразу несколько контейнеров-сборщиков. Старатель чувствовал, что теряет сознание. «Алекс!» — закричала Ева, увидев напарника. «С ним все будет в порядке», — вмешался уверенный женский голос. Раз он может ходить, значит, его умение справилось с ядом». Алекс слышал голоса, словно через пелену. Зрение расплылось. Его усадили рядом со стеной, и он пробормотал. «Мне нужно время восстановиться. Все остальное потом. Сейчас не отвлекайте». «Так, девушки, оставьте парня в покое. Лучше добычу бегите собирать или поедов зачищать, пока они снова не собрались в кучу. Если не добьем остатки, то новая волна полезет». «Марта, Сильвия, помогите гостям, мы пока без вас управимся». На этой фразе гул голосов начал стихать, но Алекс уже не обращал на него внимания. Вся энергия шла на лечение. В течение нескольких часов он сидел неподвижно с прикрытыми глазами, сосредоточившись на потоке энергии и работе навыка, пока не почувствовал себя лучше. Последствия отравления оказались тяжелее, чем он ожидал. Но он ощущал, как постепенно организм очищается. Однако старатель понял, что будь он один, то не справился бы с такой волной монстров. Яд сквернителей был коварен, он мог накапливаться и плохо поддавался выжиганию. Еще немного, и он бы свалился в кучу трупов под собой. Переоценил он свои умения. Хотя риск оправдался, и люди отбили вторжение. Охотник снова напомнил себе, что раз они с Евой больше не одни, то не надо пытаться все сделать самому нужно было попросить помощь. А то хорош герой оказался. Чуть не помер, спасая союзников. Они бы и не поняли, что происходит, пока не стало бы поздно. «Кстати, о союзниках. Пора было продолжить знакомство с выжившими». Алекс открыл глаза и осмотрелся. Рядом сидела Ева и крутила в руках камень, пытаясь что-то с ним сделать. Других людей поблизости не было. Увидев, что Алекс очнулся, она тут же начала вываливать на него массу информации. истосковавшаяся по общению исследовательница уже успела шапочно со всеми познакомиться и выяснить некоторые детали. «Представляешь, они тут уже много месяцев живут». «И что, каждый день с липоидами дерутся?» «Нет, нашествие раз в полторы недели происходит, а раньше были реже. Мы очень вовремя появились. Сегодня особенно тяжело пришлось». «Ты на них большое впечатление произвел, особенно на Торвальда, это который с топором, он у них главный». «А почему они отсюда не ушли?» — задал Алекс главный вопрос. «Я еще не спрашивала, ждала, пока ты очнешься. Пусть нам вместе все и расскажут». «Неужели твое терпение победило любопытство? И какой-то ученый после этого?» — подколол Алекс спутницу. «Не переживай, все, что надо, узнала». Но я с Мартой в основном общалась, остальные на уборку отправились. Если не оттащить всех липоидов, здесь так и будет вонять. Пойдем, познакомишься со всеми». Подожди, а ты себя хорошо чувствуешь? Может, тебе лучше спуститься за водопад?» «Нет, Марта посоветовала не избегать яда. Лучше тренировать сопротивляемость, пока возможность есть, потом пригодится». Ева повела Алекса на поиски предводителя выживших, которые были заняты расчисткой местности. Монстров проверяли, при необходимости добивали и оттаскивали подальше от пещеры, где жили люди. Старатель огляделся. С одной стороны жилой пещеры лежал проход к водопаду, а с другой — широкий проход, ведущий в следующий зал, где люди приняли первый бой и откуда постепенно отступили. Вторая пещера была границей между территорией людей и монстров. На противоположной стороне виднелись коридоры, частично забаррикадированные камнями. Они вели к владениям липоидов. Именно туда сейчас и стаскивали трупы. Доступная для людей зона была не слишком большая, но ее размеров хватило бы, чтобы разместить сотню старателей. Длина жилой пещеры составляла более 300 метров. Ниши, углубления, перепады пола и другие естественные убежища образовывали многочисленные места, где мог обосноваться человек, желающий уединиться. «А, очнулся, герой, Торвальд!» — представился бородач и протянул руку. «Алекс...» Мужчины пожали руки. «Поможешь? Нужно подальше оттащить трупы, иначе они тут еще сутки воздух отравлять будут!» А так я достанет меньше. Спутницу твою трогать не будем. Пусть пока привыкает. А вот ты всех удивил. Полтора часа продержался без подготовки. Тут только Даран может столько выдержать, и то, не при такой концентрации. Помогу, конечно. Чем их тягать? Торвальд погрустнел и сказал: Оружие и обмундирования у нас полно. Сюда многие попали, хм. да немногие выжили. Вот и накопились запасы. Силья! «Принеси пару перчаток!» «Народ, это Алекс! Все видели, что он сделал! Давайте поскорее закончим, а потом отпразднуем прибытие гостей!» Вооружившись перчатками, старатель принялся перетаскивать трупы. Работа подходила к концу, и через полчаса остатки репоидов и последствия их атак были сгружены в дальний проход. Выжившие хорошо изучили движение масс воздуха в пещере и уверяли — что тяга не даст отраве добраться до жилой зоны, а через пару дней останки окончательно растворятся и перестанут досаждать людям. Во время уборки Алекс перекинулся со всеми парой слов, но только после окончания зачистки выжившие смогли собраться вместе. Торвальд официально представил всех присутствующих. Из краткого общения старатель выделил для себя, что количество людей в отряде постоянно сокращалось. Еще пару месяцев назад в группе было более 10 человек, и она стабильно росла, но потом приток новых бойцов резко уменьшился, а затем люди с земли и вовсе перестали к ним поступать. Одновременно с этим из-за постоянных боев увеличилась агрессия и количество монстров, стало появляться больше высокоуровневых тварей, и отряд начал терять людей. И хотя в строю остались только ветераны, давно сражающиеся именно слепоидами, шансы пережить следующее вторжение сокращались с каждым днем. Пока все были заняты, Алекс проверил окружающих. Двое — Торвальд и Даррен — имели четвертые уровни. Сильвия — самая молодая из присутствующих, девушка 27 лет — второй. Остальные четверо — третий. Закончив с нудной, но необходимой работой, обитатели пещеры собрались за импровизированным столом. Глава группы Торвальд еще раз поблагодарил старателя, а Алекс кратко пересказал историю их путешествия и что им встречалось на пути. «Значит, не только к нам народ попадает», — задумался Торвальд. «Мы это предполагали, даже вылазку делали, но следов людей не нашли. Я не думал, что кто-то выберется из нижних пещер. Давно вы тут?» «Я попал сюда четыре с половиной месяца назад, а Ева тут живет чуть больше двух месяцев». «Как же вы всего вдвоем прошли такой путь?» Смысла утаивать информацию Алекс не видел. Сейчас он встретил союзников, с которыми проживет еще какое-то время, по крайней мере, до выхода из пещеры. За это время они вычислят его умение. Собственно, объяснить, где он взял столько энергии на бой с лепоидами, можно было только наличием специального навыка. По его мнению, команда была, если не слаженной, то хотя бы без серьезных внутренних противоречий. А Торвальд во время боя и после него показал себя неплохим командиром. Возможно, он не гениальный тактик, но люди его слушают, а в среде старателей, ежедневно рискующих жизнью, это многое значит. На какое-то время им нужно объединить усилия. У меня есть возможность быстрой энергетической подпитки и несколько неплохих умений. «Главное из них — лезвие. Ими я могу разрезать небронированных врагов на расстоянии. Вы и сами видели». «Ничего себе! Здорово! Вот мне бы так!» — присвистнула Сильвия, услышав об энергетической подпитке. «Как быстро ты можешь набирать энергию?» — спросил Торвальд. В отличие от легкомысленной девушки, его интересовали возможности нового союзника около двух с половиной минут на заполнение резерва если есть пыльца или повышенный энергетический фон то значительно быстрее ни хрена себе я о таком только читала снова вмешалась неугомонная девушка а уровень у тебя какой второй спокойно ответил парень видимо никто из новых союзников не обладал навыками идентификации а в этот момент ева хотела что то добавить но алекс быстро посмотрел на нее И та правильно интерпретировала взгляд напарника и не стала болтать лишнего. Старатель хотел поближе узнать членов группы, прежде чем делиться с ними секретами о быстром наборе уровней. «Да...» — протянул Торвальд. «Я-то думал, ты не меньше третьего. Но это очень даже хорошо. Это просто здорово. Если ты до третьего дорастешь, то шансы выбраться отсюда, увеличатся. Ладно, чуть позже поговорим». Сегодня мы защитили свою территорию. Если бы не ты, то мы бы вниз отправились. Новые люди не появляются, а удерживать пещеру в текущем составе нам не под силу». «А в чем сложность? Монстры не выглядят сильными», — спросила Ева. «У вас же должно сопротивление яду выработаться». «Не все так просто», — вмешался Даран, второй человек в группе с четвертым уровнем. «Сопротивление не абсолютное. Это как с углекислым газом». Кажется, что все нормально, а потом вдруг отключаешься, падаешь и двигаться больше не можешь. Во время боя понять, когда вырубишься, невозможно. А постоянно менять друг друга у нас столько людей нет. Так мы многих и потеряли. И чем ниже уровень, тем быстрее сознание теряешь. Поэтому Торвал бережет Сильвию, не пускает вперед надолго. «Ха! Это потому, что вы боитесь, что я больше всех липоидов накромсаю! Девушка горделиво вскинула подбородок, но никто не обиделся. Очевидно, что ее легкий и заводной характер разгонял тоску и скуку однообразной жизни в пещере. «Че дело бы лучше позади?» Пробурчал молчавший до этого мужик с секирой, немного одичалого вида. Заросшая черная шевелюра и выпирающая мускулатура делали его похожим на дикаря. «Мигельчик, не волнуйся, ничего со мной не случится, я же заговоренная. Меня и яд не берет», — рассмеялась Сильвия. «Не берет он ее. А кто тебя уже три раза вытаскивал?» — проворчал Мигель. «Да, это я так. Отдохнуть прилегла!» — парировала девушка, ничуть не смутившись. «А что вас тут удерживает?» — задал очевидный вопрос Алекс. «Выход!» — ответил Торвальд и рассказал, что есть путь наружу, который охраняет духи камня, способные воплотиться в виде големов, используя разбросанные по пещере валуны. Бородач описал возможности врага и что они долго пытались придумать, как можно с ними справиться. Но пока в отряде было только двое человек с дальнобойными энергетическими умениями — Марта и Нинг. А Алекс уже видел умения девушек в действии, поэтому дополнительных вопросов не задавал. После вступительной части Торвальд объяснил. «Хватит о делах на сегодня. У нас впереди полторы недели до следующего нападения. Успеем планы обсудить?» «Мы давно не видели новых людей, да и вам не просто пришлось. Давайте поедим, отдохнем, а потом будем решать, искать ли новую дорогу или пробиваться через големов». На этом люди расслабились, и разговоры стали более непринужденными. Остатки энергетических батончиков, которые старатель тащил с самого начала, послужили угощением. Кроме вездесущего угря, другой пищи у выживших не было, а ходока с огромным запасом энергетических сладостей им не попадалось. Новых новостей из Большого мира у обеих сторон не было. Единственное, что изменилось снаружи и чего не знала любопытная Ева, люди научились делать энергетические таблетки. Новое средство открыли случайно, как раз в то время, когда она была на Земле. Оказалось, что если смешать местную глину с пыльцой и оставить в обычном контейнере в течение нескольких часов, то пыльца преобразует глину и получится вещество, которое можно использовать вместо простого спиртового раствора. Только в отличие от эликсира, новое средство действовало в несколько раз дольше. «Чего мы только не пробовали, но глины тут нет, а все остальное не дает такого эффекта. Только из каменной пыли получается создать некий слабенький аналог», — сетовала Марта. «Но это все равно лучше алкоголя, которого тут тоже нет». Девушка выполняла роль местного самоделкина и кузнеца, так как она могла влиять на металлы и немного на камень. Благодаря ей доспехи не развалились, а мечи, копья и топоры сохраняли внешний вид и остроту. «Да? Расскажи подробней, а образец есть?» Тут же вмешалась Ева, почувствовав родную душу. Девушка не оставляла планов стать великим крафтером, тем более что имела к этому склонность. Алекс, в свою очередь, стал расспрашивать, чем живут люди между нашествиями или эллипоидов и какие у членов отряда возможности и опыт. Беседовал он в основном с Торвальдом и Дарреном. Только они оставались относительно бодрыми благодаря высокому уровню. Остальные члены группы сильно вымотались после боя и разбрелись по своим местам. Лишь Марта находила в себе силы о чем-то говорить с Евой. — Место тут опасное, но и делать особо нечего, — рассказывал Торвальд. Ты сам увидишь. Между нападениями мы тренируемся. Это залог выживания. Либо друг с другом, либо зачищаем ближние туннели. Но не очень глубоко. Можно неожиданно новую волну твари вызвать или встретить тварь четвертого уровня. Небольшие группы липоидов легко бить режущим оружием. Главное, чтобы сопротивление яду было наработано. Такая охота дает хорошее развитие. Четвертый уровень я уже здесь получил. И Даррен тоже? <смех> нет <смех> рассмеялся торвальд да он у нас звезда хотя до тебя ему далеко он в спецотряде служил и сюда уже четверкой попал без него мы бы еще месяц назад вниз ушли а, ты лучше расскажи что думаешь стоит ли искать другой путь наружу не думаю озеро опасно я рассказывал про старших крюгеров «Одна встреча с такой тварью, и вся группа ляжет. Можно, конечно, до реки дойти и вдоль нее двигаться. Я так сначала и планировал выбраться, но Ева говорит, что мне повезло, и дальше в такой большой реке непременно встретятся крупные существа. Ее я доверяю. Проще с вашими големами разобраться. Есть у меня одна идея, но нужно ее сперва обдумать. Расскажи все, что знаете о големах». «Только Торвальд их видел». — вмешался Даран. Но я слышал о них раньше. Ублюдки только в предгорьях водятся. Обычных избегают. Усилий очень много для убийства нужно, а толку мало. Это не липоиды, которых чем угодно разрезать можно. Голема нужно убивать быстро. А если не получится, то дух покидает камень и через час снова воплощается. А нам их нечем пробить. Все, кроме Сильвии и Нинг, — физики. Еще я могу телекинез использовать. Но камень против камня... Ты сам понимаешь. Поэтому, если есть идеи, готов послушать. Нужно прикинуть. Возможно, удастся ослабить голема. И по поводу силы атаки мне нужно время подумать. Завтра обсудим. Я долго шел сюда и отступать не намерен. Завтра, так завтра, усмехнулся Торвальд. Но мы тут какие только планы не выдумывали. И камни оттащить подальше, и за пруду сделать, или поедов в големам набросать. Но везде есть минусы. Так что, если не придумаешь ничего нового, то не страшно. Попробуем вариант с твоим озером или рекой. Алекс видел, что Торвальд слишком долго жил рядом с големами и стал считать их непреодолимой силой. Так бывает, когда что-то долго не получается. Человек опускает руки и сдается. Но старатель сдаваться не собирался. Ева могла зарядить любой валун. Вопрос был только, сможет ли она его взорвать, если он станет частью тела каменного гиганта. Но в любом случае, даже если они ранят врага, то нужно будет нанести ему достаточно много урона, чтобы быстро разрушить каменное тело. Пора было подумать над выбором следующей способности. Текущего набора навыков в данных условиях не хватало. «Лезвия хороши против мясистых врагов, таких как крюгеры или липоиды, но бронированные големы легко перенесут подобную атаку. Нужно что-то более грубое и сильное, пусть и в ущерб элегантности и гибкости». Торвальд показал Алексу с Евой удобную нишу и отправился отдыхать. Спать обоим не хотелось, поэтому старатель вызвался дежурить. По словам лидера, твари не должны были снова атаковать всей толпой. Но отдельные особи периодически забирались на их территорию. Напарница осталась на месте. Ей хотелось повозиться со смесью каменной пыли и пыльцы, которой поделилась Марта, а старатель отправился на обход. Алекс бродил по второму залу. Он был чуть больше, чем пещера людей. Вытянутый овал, длиной 700 и шириной 300 метров. Потолок также был на пару метров выше и доходил до 10-12 метров в самой высокой точке. Многочисленные перепады пола позволяли тварям легко прятаться. Спасало только достаточно яркое освещение, хотя у большей части членов группы развились способности, связанные с органами чувств. Выискивать липоидов в темноте они научились. Коридоры на противоположной стороне были наполовину заделаны камнями. Полностью забивать тоннели смысла не было. Высокоуровневые липоиды обладали слишком сильными телами и могли растолкать любую преграду. Кроме того, проходы были широкими, и камней все равно не хватало. Поэтому вал булыжников просто маскировал путь к выжившим и являлся первой линией обороны. Но даже если бы люди могли создать совершенную преграду, то заделать русло реки и оставить себя без воды они не могли. Именно реку Алекс сейчас и исследовал. Ощущение присутствия, которое привело его сюда, никуда не делось. А здесь, помимо поиска выхода, он должен был найти время и возможность для экспедиции вдоль русла. Если вторжения случались каждые полторы недели, то максимальный срок пути в одном направлении, который он может себе позволить — 4-5 дней, а лучше вернуться еще быстрее. Если идти все время с короткими остановками, то он сможет довольно много пройти, а его способности хорошо подходят для сражений именно с липоидами». Старатель задумчиво смотрел на тоннель с рекой. «Идти придется одному, брать Еву опасно, а остальным он не сможет объяснить, зачем нужно так рисковать. Значит, прежде чем выдвигаться, необходимо хорошо подготовиться. Сначала он должен наработать сопротивление, получить и развить необходимые умения, а уже потом отправляться в поход. Впереди его ждут насыщенные деньки».